о привлечении рязанским князем черных сил или колдовства. Часть воинов собиралась уйти из лагеря. Можно разве воевать с противником, которого не видишь, с которым нельзя биться на мечах или копьях, которого невозможно ранить или убить, взять в плен. Моральный дух воинства был подорван, угнетало сознание, что еще и когда могут выкинуть рязанцы. Во многих домах города шли бурные застолья.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 В ответ раздался нестройный гул голосов. «Да», — молвил князь, когда стихли приветствия, «помог ты Рязани, дважды помог, Колечных больных лечил, да супротивное сничтожить помог, ловко ты придумал со змеем, где видел сие? В заморских странах, князь. Далековато ты забирался, много чего насмотрелся, инда сделал полезно, а хромаешь чего?» так стрелой в ногу зацепила, когда на змеи летал. «Садись», — предложил князь. Я уселся в дальнем конце стола на лавочку. Когда воевода Донковский Олег Фролович про тебя рассказывал, и верилось, и не верилось. Теперь сам, до да доверенные люди могут поглядеть. Хорошо службу служишь, хоть и на службе не состоишь. Решил я за усердие воинское, труды лекарские, Пожаловать тебе деревеньку с холопами. Властьева!» Я на мгновение растерялся. Какой из меня помещик? Я не знал, как по ботве отличить свеклу от моркови. Князь, видимое замешательство, спросил. Что не так, а ли подарок не по нраву? И нахмурил брови. Все так, княже, растерялся просто. Не знаю, как и благодарить. Я встал и раскланялся. Сбоку выбежали слуги, обнесли князя и бояр кубками с вином. Мне достался, наверное, самый большой. «Делать нечего», — назвался груздем, полезая в кузов. В этот раз аудиенция была короткой. Видно, у князя после осады дело было полно. Мне вручили дарственную грамоту, с чем я и отбыл домой. Анастасия встречала на пороге дома, стревожно вглядываясь мне в лицо. Я достал из-за пазухи грамотку. Теперь мы землевладельцы. Настя выхватила пергамент с коричневой сургучной княжестью печатью и, шевеля губами, начала читать, а затем радостно кинулась мне на шею. Прошла неделя, нога почти зажила, я мог уже свободно ходить, но при длительной ходьбе щиколотка поднывала. На почти постоянные вопросы Насти, когда поедем смотреть деревню, я тянул с ответом. Наконец, решился. Завтра с утра едем. Дал указание на следующий день возок приготовить продуктов. Со мной ехали Возничий Прохор и Бородатый Захар, что оставался домоправителем, когда я ездил в Донков за Настей. За прошедшее время я к нему пригляделся. Мужик надежный, степенный, невороватый. Одна беда, к вину подпускать нельзя, меры не знает.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 Рядом с домом старосты уже белел свежими бревнами сруб. Правда, без крыши. Мы отошли вверх и низ от деревни по течению реки. Староста подсказал, где течение побыстрее. Там и решили ставить лицепилку. По возвращении домой я отправился на торг. Желающие наняться на работу обычно толкались там. По совету знакомого купца сначала наняла артельного. Вроде бригадира плотников. А уже он подбирал себе артель. Договорились, ударили по рукам. Погрузили в нанятые подводы купленные пилы и отправились в дорогу. Сам я выехал на следующий день. Артельным оказался мужик хваткий, мог понимать рисунки. Пока я в течение дня выяснял у старосты, какой налог надо раздавать княжескую казну, сколько душ имеется в деревеньке и прочие хозяйственной премудрости, в черне остров лицепилки уже начал обрисовываться. Теперь надо было решать вопрос с мельницей.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 Я пообещал подумать. Заодно порешился вопрос об их жилье. Сейчас они жили в шалашах у лесопилки, но впереди была зима. Хорошо, строитесь, кто хочет. Привозите семьи, обустраивайтесь. Я мечтал о большой деревне. И работа будет. И от лихой ваташки отбиться проще. Ко мне подошел Захар. Барин, еще покупать лошадь повозки надо. На торгу приказчика нанимать, чтоб досками торговать.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 Здесь важно было не прогадать. Наконец я сдался. Доход от деревеньки, подсобных производств рос. На торгу у меня уже было две торговые точки. С досками и сельхозпродукцией. Поставки досок шли исправно, оборот рос. Серебришка в доме прибавлялась. А пометуя незабвенную полит и прочую экономию с института, деньги должны работать. Я вошел в долю с купцом, что возил товары в Новгород и Москву, Киев и Вятку.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 Подошел к зеркалу. Ну, как есть купчишка, каким он представлялся на полотнах русских передвижников. Через вещь живот серебряная цепочка от часов, шелковая рубашка, черные штаны заправлены в короткие сапожки. Не хватало только картуза в стиле а Жириновский. Я посмеялся сам над собой. Ношение мною часов не осталось незамеченным со стороны именитых людей.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 Ничего, князь, редкостную вещицу привез. Бояре, кто побольшее уже купили. Негоже князю без часов. Хмыкнул. Мы распрощались, и я в хорошем настроении отправился домой. Меня всегда удивляла скукота. Вечером, после работы и выходные дни делать было нечего. Телевизора и радио нет, аттракционов нет. Разве что заезжие с комарохи на торгу потешали периодически публику.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 пытаясь сдерживаться и соблюдая лицо, но и она не выдержала, начала весело смеяться. Насмеявшись, до да икоты, с трудом удалось увести детей на другие игры. Уже несдерживаемая толпа ринулась к игрищам и забавам. Я был доволен, что смог сделать что-то полезное для отдыха горожан. Поблагодарив, княгиня еле увезла с собой детей. Вечером, когда начало темнеть, я попытался остановить работу аттракционов.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 Стоило мне все это немало, но в глубокий вечером, почитав выручку, я понял, что шоу-бизнес – дело очень прибыльное. Если так пойдет и далее, он окупит затраты за месяц. Господи, да здесь непаханное поле. Если раскинуть мозгами, горожанам пользой удовольствие, да и я в накладке не остался. Кузнецы и прочие торговые люди чуть локти не кусали, глядя как буквально на ровном месте появилось столь доходное дело. Именитые купцы при встречах степенно здоровались и почти непременно добавляли «Удачлив, рука, видно, легкая, да Бог помогает». А ведь и вправду, в церковь я заходил только по выходным до праздников. Видно, воспитание атеистическое сказывалось. Выучил всего несколько молитв, чтобы не смущать челядь. Не дело это. Видно, и впрямь Господь помогает. Надо им недостойно достойно ответить.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 Что-то удумал этот странный и удачливый кожен Григория сын. Гости неторопливо расселись, и за столом, соблюдая некую иерархию. Кто побогаче до да породовития, ближе к концу стола, где на правах хозяина восседал я. Кто менее удачлив в делах, ближе к другому концу. После длительных приветствий я попросил гостей подкрепиться. Купцы не заставили себя ждать и с аппетитом приступили к трапезе.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 Я объяснил, что это красиво и долговечно. Долго судили редили торговые люди, разбились по кучкам, спорили. Наконец обратились ко мне. Насчет денег в складчину, банка, как ты говоришь, мы согласны. Кто будет главою? Я предложил им самим выбрать наиболее честного и уважаемого человека. Оставив за собой должность советника. Все-таки и я вкладывал солидный капитал и рисковать не хотел. Зачем мне здесь второй хопер или русский дом селинга? Насчет сахарного завода к единому мнению не пришли. Решили подумать, поговорить, ответ сказать через неделю. Ну что же, у меня не горит. По главе банка разговор шел предметный. Каждого кандидата обсуждали. Некоторые из обсуждаемых скакивали, краснели, бросали шапку об пол. Чувствовалось, разговор задел за живое. Выбрали Никиту Иванова. Дородного, степенного купца в богатых одеждах. По моим меркам, уже пожилого, сединой в бороде и на голове. Может, оно и к лучшему, меньше рисковать будет. Первым делом решили на общие деньги купить или построить дом, нанять охрану и писаря. Долго рядили, кто и сколько будет вносить. Наконец и этот вопрос утрясли. Пока суд додела, я через знакомых купцов нашел разорившегося торговца. Деньги он вложил в товар. Отправил на ладье, только потом ни груз, ни ладью никто не видел. То ли утонуло во время бури, то ли лихие ватажники захватили. Груз продали, ладью сожгли или утопили, даже следов не было. А людишек, кого побили, живота лишив, кого в дальние земли в рабство продали. Такие случаи встречались не очень редко. Подъехав к дому разорившегося торговца, я увидел добротный дом, правда, видевший лучшие годы. Во дворе явственно проступали следы нужды. Хозяин Тимофей встретил хмуро. «Здравствуй, лекарь!» «По что, ко мне?» «Болящих у нас нету!» «В дом пригласи! Квасом или пиво напои! Разговор у меня к тебе есть!» Цыкнув на босоногие детей, вертевшихся в горнице, уселись за стол. Молодая женщина, вероятно, жена, вынесла корец с квасом, сдержанно поклонилась. Квасок был хорош, с подвала, холодный, крепкий. Я не стал затягивать разговор. Известно, время, деньги. Хочу предложить тебе, Тимофей, на меня поработать. Думаю, завод сахарный открыть. Да дело пока незнакомое. Возьмешься? Так я ничего в этом не понимаю. Я объяснил, что сужу деньгами. Надо бы в Малороссию. Там делают сахар из свеклы. С кем поговорить, где-то подсмотреть. А лучше мастера толкового, что весь процесс знает, сманить. Выгорит дело, построим заводик, управляющим тебя поставлю, на ноги снова поднимешься. Понравится, так и будешь работать. Нет, не волить не буду. Тимофей долго не раздумывал. Семью кормить надо, прибытка нет. А какой русский, тем более купец в душе, откажется от неведомого дела, если и своими деньгами не рискует. Обговорив детали, хлопнули по рукам. Видно, разговор вселил в него надежду. На прощание угостили пивом. Когда вышел к воротам, купец потупе смолвил. «Все, что в моих силах сделаю, не сомневайся. Положись, как на себя. Ты мне поверил, когда никто денег даже под проценты давать не хочет. Завтра же и поеду». С тем мы и расстались. Пусть господа задумчивые купцы чешут репы. Кто раньше встал, того и валенки. Две недели пролетели как один день. Подобрали уже готовый дом под банк, отремонтировали, наняли людей. Проблема была в том, что грамотных было немного, а надежных еще меньше. К деньгам абы кого не подпустишь. Купцы свозили свои обговоренные паи в дом, где соорудили серьезный железный ящик. Вскоре мешки с серебром и золотом почти наполнили его. Среди торгового люда, ремесленников уже было много разговоров о судах. Не успели мы начать работу, как стали обращаться люди. Кому на крупную торговую сделку, кому на строительство, кому на покупку ладьи или ушкуя. На все взятые деньги мы брали расписки и закладные, на товар, дом и другую недвижимость. Потихоньку дело отлажилось, и я со спокойной душой приложил все финансовые операции на Никиту Иванова. С каждым приобретением или новым делом Деловой авторитет рос И многие купцы, что и раньше И здоровались-то нехотя Эка, лекарь, крестирка касторная Теперь первыми ломали шапку Подходили за советом Что ни говори Деньги в любом веке значили много Меж тем ко мне подошли купцы коих я приглашал на собрание к себе домой Так что порешили мы? Хотим в пай войти по сахарному заводику Трое нас Мы обсудили, кто сколько вносит, кто за что отвечает, на каких землях строим, кто отвечает за закупку свеклы, кто поставляет стройматериалы. Разговоров хватило на полдня. В конце зашел разговор. А кто умеет сахар делать, есть ли мастер? Вот тут я и удивил своих дольщиков. Давно уже человек уехал, скоро бы и должен, он все обстоятельно обскажет. Переглянулись купцы. Быстро ты, батенька. Видно, пальцы в рот класть не след. Деловой круговерти прошел еще месяц. Надвигалась осень. В один из прохладных вечеров в ворота постучали. Как всегда, открыл Прохор. За воротами стоял обносившийся, искудавший Тимофей. Рядом стояла неказистая лошадка, запряженная в телегу, на которой лежали какие-то узлы, и выседал мужик с молоткой и сопливыми детьми. Вот, мастера сахарного сманил, почти из-под Киева. Поговори с ним, чтобы не сомневался. Я уж и так ему все деньги на переезд отдал. Долго уговаривать меня не пришлось, и я сразу согласился на его условия по оплате жилью. Устроил его пока внизу, благо комнат хватало. Дал денег счастливому Тимофею с наказом быть завтра утром. По утру после завтрака запрягли мой возок и лошадь мастера, дождались Тимофея и тронулись к моей вотчине деревне Власьево. Конечно, можно было прикупить земли и в Рязани, но я смотрел вперед. Вздумай расширять заводик, и будет некуда. Вокруг дома жителей. Да и держать завод в средневековом городе задача не из легких. К нему надо возить свеклу, дрова для топки, обратно вывозить отходы. Проще из деревни привезти сахар. Да неизвестно, как дело пойдет, не остромлюсь ли. На душе было неспокойно. Деревня встретила перестуком топоров, визгом пил на лесопилке. Домов прибавилось. С моего разрешения поставили дома артельщики с лесопилки, мельницу, теперь вот заводик будет, народ точно прибавится. После решения деловых вопросов ко мне подошел староста деревни, поклонился. «Дозволишь ли слово сказать, барин?» Я кивнул. «Деревня наша разрастается». Лавку бы торговую открыть, да постоялый двор. Ты что ли хочешь? Нет, не по мне эту. Дочка замуж вышла. Хотят с зятем попробовать. Да деньги нужны. Да соблаговоление твое. Строить я разрешил. А вот за деньгами в Рязань, в банк езжай. Я поручителем буду. Староста чуть не бросился целовать мне руки. Ничто. К деревне крепче привяжу. Хорошие руки везде ценятся. Довольный я возвращался домой. С высоты своего современного опыта я видел массу возможностей улучшить быт и жизнь людей и честно заработать при этом.